Глава 29 Роуз. Кристально чистая вода. Золотой песок. Бескрайние просторы. Тишина и покой. Так выглядит рай. Прибрежный домик, который оставил мне Дэнни, оказался вовсе не домиком, а огромной виллой. Восемь спален, четыре гостевые комнаты, пять ванных комнат, Черт возьми, что мне вообще делать в восьми спальнях?» Я не могла поверить своим глазам, когда таксист привез меня на эту закрытую территорию. Я долгое время бродила в растерянности, осматривая и подсчитывая комнаты. Сад плавно переходит в пляж, на котором я сейчас стою, глядя на закат. Легкий ветерок ласково треплет выбившиеся пряди волос. Ноги утопают во влажном песке. Вода омывает лодыжки. На небе ни одного облака. Закрыв глаза, я вдыхаю и наслаждаюсь теплом заходящего солнца. Я стою тут целую вечность, впитывая тепло, покой и соленый морской воздух. Здесь все выглядит ярким. Мой мир перестал быть черно-белым. И это благодаря дыне. Я слышу чьи-то шаги. Спокойно вздохнув, я завязываю волосы в привычный конский хвост. Ко мне подходит невысокий мужчина, одетый в белую униформу. «Мисс Сиди, «Да». Он протягивает мне конверт и сразу же уходит. Я задумчиво смотрю на бумагу в своей руке. Что это значит? Я озираюсь по сторонам, сбитая с толку. Сковырнув печать ногтем, я раскрываю конверт и достаю оттуда лист бумаги. Моё сердце начинает бешено стучать. Неужели это еще одна записка от Дени? Если это так, то я не хочу читать. Он и так будет преследовать меня до конца жизни. Затаив дыхание, я разворачиваю листок и зажмуриваюсь, когда вижу свое имя и знакомый почерк. Вот сволочь! Говорю я вслух, желая, чтобы он оказался рядом и немного позлился. Я нахожу сухой участок пляжа и присаживаюсь, поскольку понимаю, что не смогу устоять на ногах. «Роуз, разве тут не самое прекрасное место на земле? Отец часто привозил меня сюда зимой. Там, где ты сейчас стоишь, я надел свой первый гидрокостюм, а прямо перед твоими глазами место, где я научился кататься на гидроцикле. Я очень дорожу им». Надеюсь, оно тебе понравилось. Дальше по дороге, в паре миль отсюда, есть авиационный ангар. Внутри стоит частный самолет. На столе в прихожей лежат контакты твоего личного пилота. Я знаю, что тебе захочется часто видеться с Дэниелом. Надеюсь, его родители согласятся, чтобы ты привезла его сюда. Самолет и ангар оформлены на тебя. Вилла тоже принадлежит только тебе». «Знаю, я говорил, что ты можешь ее продать, но надеюсь, что ты этого не сделаешь, иначе мне негде будет жить». Я сжимаю записку в руках, а затем перечитываю ее заново. «Где ты сейчас стоишь?» Я озадаченно смотрю на это место. Откуда он знает, где я только что стояла? Точное место. Мой пульс учащается, и я внимательно вчитываюсь в написанное. Листок выскальзывает из моих рук, плавно опускаясь на песок под ногами. Я смотрю вперед. Меня трясет, и я просто смотрю на это место сквозь нахлынувшие слезы. Неужели я сошла с ума? Я что-то путаю? Знаю. Я говорил, что ты можешь ее продать, но надеюсь, что ты этого не сделаешь, иначе мне негде будет жить. Моим легким не хватает воздуха, отчего кружится голова. Я ничего не вижу из-за слез, не могу дышать из-за комка в горле. Все вокруг, словно в тумане, за исключением Дэнни. Не может быть. У меня подкашиваются ноги, и я падаю на колени. Я начинаю молиться. Он — наваждение. Я так сильно скучаю по нему, поэтому мой разум играет со мной злую шутку. Но фигура мужчины не исчезает. Он босиком бредет вдоль кромки воды, небрежно засунув руки в карманы. Я отчетливо его вижу. Я поднимаю голову, когда он подходит ко мне и буквально нависает надо мной. С невозмутимым лицом он снимает солнцезащитные очки. Его кожа покрыта ровным загаром. Его черные волосы длиннее обычного. А его глаза стали не только ярче, теперь они живые и спокойные. Он немного похудел. Мой взгляд задерживается на повязке в районе ключицы. Пулевое ранение. Он присаживается на корточке и нежно смахивает мои слезы. «Ты кого-то мне напоминаешь?» — с хитрой улыбкой шепчет он. Не выдержав, я закрываю лицо руками и рыдаю. «Он не настоящий, он не может стоять тут. Наверное, это всего лишь сон или даже кошмар». Шмыгая носом, я осторожно смотрю на него сквозь пальцы. Он все еще тут. Удивление. Гнев. Скачив на ноги, я роняю его на песок, а затем смотрю на него сверху вниз. Он смотрит на меня. «Ты сволочь!» Кричу я, накидываясь на его губы. Целую, наслаждаясь знакомыми приятными ощущениями. Вдыхаю его запах. Мои руки скользят по его телу, я хочу получить от него все, поскольку разум подсказывает мне, что он может исчезнуть в любую секунду, а потом я проснусь. «Я рядом», — шепчет он в мои губы, а затем перекатывает меня на песок, и я оказываюсь в ловушке под его телом. Отстранившись, он убирает растрепанные волосы с моего лица и несколько мгновений смотрит, а затем целует меня так, как еще никто меня не целовал. Это интимный и страстный поцелуй. Наш поцелуй. «Прости», — шепчет он. «Прости меня». «Как?» Бормочу я. У меня к нему масса вопросов. Я видела его тело в воде. Я слышала слова агента ФБР. Я видела состояние Бреда, вернувшегося с опознания тела. Я бы не смог продолжать свою привычную жизнь с тобой, Роуз. Всегда найдутся желающие пролить мою кровь. Когда я висел на борту лодки и смотрел на тебя, тогда я понял, что нужно сделать. Я качаю головой, которая вот-вот взорвётся. Взорвётся от счастья, от облегчения. Значит, тогда ты притворялся мёртвым? Нет, всё не так просто. Мне пришлось задержать дыхание на гребаную вечность, а затем долго плыть, спасая гребаную жизнь. Хвастливо отвечает он. Господи, я прошла через ад. Выплакала все слезы, страдала, причиняла себе боль и страдала из-за того, что причинила себе боль. не ты мог бы сказать. Все должны были поверить в твое горе. Но, Брэд... Роуз, он знает, что я жив. Откуда? Он просто обязан всё мне рассказать. Дэнни улыбается, заметив моё замешательство. Когда я выбрался на берег, то сразу же поменялся одеждой с одним из убитых. Затем закинул тело на гидроцикл, отвез подальше от берега и сбросил тело. Потом я нашел спитла и кое-что ему пообещал. Пообещал? У меня были определенные фотографии. Дэнни пожимает плечами. полагаю мне не стоит интересоваться содержимым этих снимков. Спитл взялся руководить поисками и нашел нужное тело. Затем поехал к Брэду, но об этом ты уже знаешь. Он сочувственно гладит меня по щеке. Этот придурок побледнел, будто увидел призрака, когда зашел в морг и увидел меня. Я поражена, и у меня нет слов. Теперь я понимаю, почему Бред выдал две бутылки скотча, когда вернулся с опознания. А Эстер, она тоже знает, но для всех остальных я официально мертв. Дэнни задумчиво смотрит на меня сверху вниз. Все это было чертовски просто, Рус. Все, кроме чего же? Я безумно по тебе скучал. Шепчет он, целуя меня в губы. Мне чертовски плохо без тебя. Когда не вижу тебя. Он смотрит мне в глаза. Не чувствую тебя. Его рука скользит по моим бедрам. У меня перехватывает дыхание, и он улыбается. Не слышу тебя. Нам многое нужно наверстать. Я улыбаюсь в ответ, запустив руки в его волосы. Я прижимаюсь кончиком носа к шраму на щеке. Закрыв глаза, я наслаждаюсь его запахом. Ненавижу тебя. Дэнни протяжно вздыхает. «Я тоже тебя люблю».